584 Друг мой, как мыслишь, когда легче быть близким с владыкою? В беде или радости? Голде или сытости, достатки? Владыка должен быть близок всегда. Именно меняющаяся полисность явлений не может хлебать центр, от которого идет устремление. Дело не в холоде или тепле, но в несломимости предстояния Нужно же все-таки понять, что есть то, что течет перед сознанием, постоянно меняясь, поток жизни и нечто вечное и неизменное в человеке, безмолвный рекордер. Он-то и сливается с владыкой в вечном единении неразрывном, пребывающем вне потока. А река жизни будет по-прежнему течь всегда и изменяясь в непрекращающемся движении. Смена или движение есть неотъемлемый атрибут жизни но безмолвно смотрящий стоит вне. Почему же отождествляешь себя со сменами состояния трех оболочек и трех сфер? Мы над ними. Лишь созерцаем бесконечную смену явлений, извлекая из нее нужные знания. Мы от огня и мира огненного и находимся на земле, чтобы создать тебе носитель или проводник огненный, огненное тело для пребывания в мире огня во Вот наша задача, моя и твоя, создать и оформить тело огненное, уже не подлежащее ни смерти, ни разложению. Легко представить, как умирает и разлагается на основные части тела физическое. Труднее представить отделение от себя тела тонкого и его разложение. Почти невозможно отделить от себя тело ментальное, вообразить его распадение на слагающего элементы. Как бы ничего не остается от всего внутреннего мира человека и исчезает сам человек, вот почему так важно при жизни найти в себе и утвердить в себе и утверждать постоянно начало, не подлежащее ни одной из этих трех смертей и находящееся над всем, что смертно, и учиться переносить сознание в то, что в человеке вечно. Вечное в себе найти надо, вечному воздвигнуть алтарь, и в светище его встать твердо над всем, что сменяется в чередовании волн, течет широкой рекой в каждой из трех сфер временных смертных. Конечно, тонкое тело переживает тело физическое, но это не есть бессмертие, ибо оно умирает. Конечно, ментальная оболочка переживает тонкую, но это не есть бессмертие, ибо умирает она. Бессмертно лишь то, что от них остается, Собранным в огненном вечном я человека. Будем собирать элементы огненные, и из них созидать себе проводник Огненный для сознательного в нем пребывания. Сокровище чаши будем наполнять элементами огненными, неприходящими. Можно ли забыть язык свой чай? Можно, ибо память о нем сохраняется на одну жизнь у обычных людей. Но способность к изучению языков остается в чаше навеки. Если даже она не выявлена, так опыт и способности, трудом заработанные, остаются с нами навсегда. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем, нет никакой, ибо строит вихрь на разрушение. Стоит посмотреть развалины древних неведомых городов, чтобы лишний раз убедиться в этом. Но опыт, жизнью и трудом даваемый, откладывает в чаше нетленные огненные энергии которые с человеком всегда в том его начале или принципе, который мы называем огненным и вечным. Поэтому много пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем сознательно или даже не осознавая их цели. В зерне духа все. Росту этого зерна и посвящает Архат все свои жизни на всех планах бытия во всех оболочках.